Глава 234. После того, как он поделился своими мыслями со всеми через духовное обнаружение, он начал действовать. Когда его фигура мелькнула, он исчез. В следующий момент его уже не было рядом с Ван Дун. Однако он уже поделился своим планом со всеми. Он собирался остановить трех братьев и забрать двух медвежат. Вандун быстро последовала за ним. Йой-хао был для нее самым важным. Кроме того, их способности значительно усиливались, когда они были вместе. Тем не менее, именно в этот момент прибыл медведь-самец. Его острые кровавые когти спустились с неба, и его ужасающая аура охватила всех. Густой запах крови вызывал тошноту. Ван Дун собиралась идти вперед, но она почувствовала смертельную угрозу и не имела другого выбора, кроме как остановиться она взмахнула крыльями и быстро отступила. В этот момент Йойхао исчез. Даже его духовное обнаружение исчезло. Последняя информация, которую получила Ван Дун, это остаться здесь, чтобы помогать остальным и не следовать за ним. Он хотел использовать особый метод, чтобы иметь дело с тремя братьями. Несмотря на то, что она доверяла Йойхао, Ван Дун все же действовала слегка бездумно. Тем не менее... Атака медведя была похожа на танцующий кровавый циклон, который охватил всех. Вандун также являлась одной из его целей и не могла убежать. Однако Ейхау был не единственным, кто отделился от команды. Когда Ейхау пришел в движение, кто-то другой двинулся в то же время. Когда ее стройная фигура вспыхнула, она превратилась в золотую световую проекцию, которая исчезла в лесу. Она двигалась в том же направлении, что и Юйхао. Это была ванцу Цу. Цай Мэй возглавляла команду, пока Джань Лысюань, Хань Жожо, Ван Дун, Ли Йень и Мо Сюань работали вместе, чтобы противостоять натиску медведя. Сила темно-золотого медведя жуткого когтя была просто взрывной. Несмотря на то, что у этого десяти тысячелетнего темно-золотого медведя жуткого когтя осталась только его душа, его стиль боя ничуть не изменился. Его ужасающая боевая мощь разразилась и подавила всех. Благодаря своему совершенствованию Цаймей было нетрудно сбежать, однако ей нужно было защищать своих учеников. В особенности это касалось таких учеников, как Мо Сюань, которые не обладали реальной боевой силой. Йо Хао не беспокоился о сражении на другой стороне прямо сейчас. Он знал, что два медведя не смогут убить их с присутствием декана Цай. Сейчас он должен был изменить ситуацию. Только так его друзья смогут избежать опасности. Почему он не взял с собой Вандун? Все потому, что он не был уверен в успехе. Даже с вандун сможет ли он бросить вызов трем мастерам духа? Он решил действовать в одиночку, потому что он собирался полностью игнорировать любую опасность. Когда он рванул вперед, его третий глаз открылся. Его духовные ускорители и духовное обнаружение также были активированы. В этот момент он услышал звонкий рев дракона. Этот рев был очень неожиданным, но он был полон ярости. Духовное обнаружение ейхао охватило большую область. Он немедленно повернул голову в направлении рева. Он был потрясен, обнаружив, что Ванцу тоже отделилась от команды. Кроме того, Ее целью была медведица. Это нехорошо. Несмотря на то, что Ванцу продемонстрировала могучие способности, ей не верил, что она сможет самостоятельно сражаться с 10-тысячелетним темно-золотым медведем жуткого когтя. Даже старейшина Сюань однажды упомянул, насколько сильны были 10-тысячелетние темно-золотые медведи жуткого когтя. На уровне десяти тысяч лет они являлись одними из лучших среди диких зверей. Однако для Юйхау уже было слишком поздно чем-либо помогать ванцу. Кроме того, сможет ли он что-нибудь сделать со своей нынешней силой? Пришло время принять решение. Юйхау стиснул зубы, и на его плечо была поднята огромная пушка. Эта пушка была темно-синего цвета, и на ее корпусе было множество узоров в виде роз. Если бы КК была здесь, она определенно узнала бы этот духовный инструмент как гигантскую пушку молний. Однако пушка Юйхау была покрыта таинственным сиянием. Будь то размер или количество формаций массивов, пушка КК не могла сравниться с этой. Это была гигантская пушка молний, но также это была и тяжелая пушка седьмого класса, называемая яростью бога молний. Какая-то была тем, кто разработал ее. Прежде чем они отправились в это путешествие, ейхао естественно, рассказал своим товарищам, куда он идет. какой-то передал ему свою ярость бога молнии, а также дал ему три совместимых с ней снаряда стационарных духовных пушек. Однако эта тяжелая пушка отличалась от той, которую Хэккайто использовал раньше. Хэ какая-то никогда не использовал эту стационарную духовную пушку. Эта модифицированная пушка седьмого класса обладала сильнейшей атакующей мощью среди всех духовных инструментов, которыми обладал хакайта Вот почему он передал ее Юйхао. Интенсивные вспышки молнии изверглись наружу, и ярость бога молнии выпустила свои голубовато-фиолетовые ореолы. Скорость Юйхао не уменьшилась, пока он мчался вперед, но при этом он продолжал заряжать пушку. Самым сильным аспектом стационарных духовных пушек было то, что их мощь заключалась не в самих пушках, а в пушечных снарядах. Стрельба из пушки не тратила много духовной силы. Хотя их было дороже производить, они, несомненно, были более ужасающими, чем духовные пушки, которые стреляли исключительно за счет духовной силы. ейхау не смел тратить свою духовную силу, и поэтому выбрал именно эту пушку. Раздался грохот, и Йхау отлетел назад из-за отдачи, врезавшись в два огромных дерева. В воздухе вспыхнула голубовато-фиолетовая молния, прежде чем исчезнуть. Почему Йхау заряжал свою пушку, продолжая мчаться вперед? Потому что теперь его отбросили туда, куда он хотел пойти. Он использовал всплеск скорости, вызванный этой отдачей. Он не собирался сражаться против медведицы вместе с Ванцу, которая находилась в другой стороне. Он делал все, что нужно, в меру своих возможностей. Йойхао знал, что эта пушка не могла убить медведицу, но она могла, по крайней мере, остановить ее, учитывая мощь снаряда стационарной духовной пушки седьмого класса. Тогда ванцу будет предоставлено время для побега. В то же время задержка медведицы будет очень полезна для его команды. Ключом к решению проблемы было разобраться с самцом до того, как два медведя объединятся. Йхау рванул вперед после того, как сделал то, что ему нужно было сделать. От глаза судьбы засиял яркий свет, и на его теле начали появляться слои искаженной ряби. Он мгновенно исчез в лесу. Ванцу было немедленнее, чем Юйхао. Внезапно неописуемое чувство заставило ее остановиться. В этот момент она уже увидела, как обезумевшая медведица несется на нее. В следующее мгновение она увидела нечто незабываемое. Пронеслось интенсивно голубовато-фиолетовое свечение. Оно было настолько ярким, что весь лес стал голубовато-пурпурным. Все растения и деревья были освещены одним цветом. После возникновения сияния медведица была поглощена голубовато-пурпурным светом. Ужасающая молния превратилась в шокирующий луч света, который выстрелил в небо. Оглушающий грохот эхом отозвался тремя волнами, и огромное воздействие охватило всю область, которую голубовато-фиолетовый свет покрыл рани. Все растения, все деревья, все были превращены в пепел от ужасающего удара и разрушительной силы. Ванцу скрестило руки перед грудью из ее тела вышел слой густого золотого света. Однако ее тело все же было отброшено ударной силой. Она пролетела около метров ста, прежде чем ей удалось стабилизировать свое состояние тела. Тем не менее, сильное онемение растеклось по ее телу. Да, именно настолько ужасающими были стационарные духовные пушки седьмого класса. Все-все перед Ванцу превратилось просто в пепел. Медведица была сбита с ног, а ее темно-золотая шкура стала темно-серой. Струйки густого дыма поднимались от ее меха, когда она упала на землю от боли. Вокруг нее даже потрескивала молния. Даже империя Солнца и Луны, которая обладала сильнейшими духовными инструментами, классифицировала стационарные духовные пушки, которые достигали седьмого класса, как оружие массового уничтожения. Они не продавались. Никто не знал, сколько стационарных духовных пушек седьмого класса принадлежало империи Солнца и Луны, но из-за одних только этих пушек империя уже стала самой большой угрозой для остальных империй на континенте. Пушечный снаряд, который Юйхао только что выпустил, стоил 80 тысяч золотых монет. Это даже не включало время, которое Хоккайто потратил на его изобретение. Если бы он был продан с аукциона, Этот пушечный снаряд стоил бы больше трех миллионов золотых духовных монет. Что если бы им стрельнули по элитной команде солдат? Все в радиусе трехста метров превратилось бы в пепел. Любой мастер духа с совершенствованием ниже шести колец мог забыть о побеге. Сколько людей обладало такой же огромной силой, как Ванцу? Вот почему Юйхао осмелился стрельнуть этим пушечным снарядом. В этот момент... Воздух был наполнен мощными колебаниями молний. Ужасающая взрывная сила потрясла всех. Несмотря на то, что ударная волна породила лишь порыв ветра, когда добралась до них, этот внезапный порыв изменил ситуацию для команды Академии Шрек. Йхау отключил свое духовное обнаружение после того, как выстрелил из своей пушки. Ужасающие вспышки молний были слишком сильны для его ментальной силы. Позади него раздался громкий взрыв, но он продолжал нестись вперед. В этот момент он вставил второй пушечный снаряд в гигантскую пушку молнии на своем плече. Когда до него дошел порыв ветра, он снова активировал духовное обнаружение. На этот раз его целью была пещера. Три брата не пострадали после взрыва первого снаряда, однако взрыв все же привлек их внимание. Джун Лиди и Джун Жень дрифовали в пещере, отталкиваясь палками от земли. Джун Литян не появлялся, и никто не знал, где он скрывается. Однако было несложно догадаться, что он сосредоточил большую часть своей энергии на группе из Академии Шрек. В это время был выпущен второй пушечный снаряд Юйхао. Когда снаряд был выпущен, он проявил свою скрытую фигуру. Было выпущено ужасающее голубовато-пурпурное сияние, и его целями были два детеныша в пещере. Каковы были совершенствования Джун лиди и Джун Ли Жень? Они были злыми мастерами духа. В дуэли их способности не уступали титулованным мастерам. Их ментальная сила и чувства были очень сильны. Они сразу и почувствовали грядущую угрозу. К этому моменту они уже прибыли к пещере. Любой нормальный человек не вошел бы в пещеру, даже если ему будут угрожать. Тем не менее, они не могли отказаться от двух детенышей в пещере. Детеныши являются самой важной причиной, по которой они сейчас здесь. Ейхау пережил много боев живую за время тренировок по плану универсального солдата. И его ситуативное суждение и понимание психологического мышления людей достигли высочайшего стандарта. Джун Ли и Джун Ли сделали свой выбор мгновенно. У них был только один выбор – защищаться. Они могли лишь защищаться от атаки на пещеру и защищать двух детенышей. Они одновременно подняли посохи, и кровавый свет снова начал распространяться. В такой ситуации все, что они могли сделать, это излить наружу всю свою духовную силу. Два луча кроваво-красного превратились в огромный кроваво-красный защитный барьер. Вся пещера была укрыта именно этим барьер. Бум! Если бы Хакайта знал, что кто-то пытается сопротивляться его снаряду стационарной пушки седьмого класса напрямую, он бы был в восторге. Почему стационарные духовные пушки были такими мощными? Все потому, что после выстрела их взрывная мощь могла сравниться с тотальной атакой мастера духа 80-го ранга. В то время как Джун Лиди и Джун Ли Жень были очень сильны, злые мастера духа были сильны лишь потому, что они обладали злыми силами. С точки зрения совершенствования, они по-прежнему являлись мастерами духа с восьмью кольцами. Они были уверены в успехе, но столкнулись с внезапной атакой состоянии паники, они не смогли высвободить свою полную защиту. Кроме того, они не специализировались на защите. После того, как эхом разнеслись ужасающие звуки потрескивания молнии, удары молнии поразили свою цель, и два старца были потрясены, обнаружив, что пугающая взрывная сила разрушила их защиту. Кроваво-красный барьер рассеялся. Когда молния вспыхнула, Толстый защитный барьер был силой разорван на части. Ужасающая взрывная мощь также охватила и обоих братьев. Молния формировалась из жизненной энергии небес и земли. Это было тем, что электролюк сказал Юйхао. «Любой форме нежити будет нанесен гораздо больше вред, чем обычно, независимо от того, каким элементом они обладали в прошлом, если они будут поражены молнией». Потому что именно молния содержала жизненную энергию небес и земли. Когда какая-то нежить становится слишком сильной, она может привлечь молнию с небес из-за своей злой ауры. Это называлось бедствием молнии. Почему электролюкс был так силен в своем изначальном мире? Одной из важнейших причин было то, что он являлся беспрецедентным некромантным атрибутом света. Он использовал свое собственное тело, чтобы призвать нежить атрибута света, таким образом удаляя из них любую злую энергию. Таким образом, они не привлекали бедствия молний. Ейхау догадался о некоторых способностях, которыми обладали три злых мастера духа. Это должно быть что-то связанное с вызовом душ духовных зверей. Они даже смогли вызвать душу десятитысячелетнего тысячелетнего темного золотого медведя жуткого когтя. Если это не было их главной способностью, то тогда они, вероятно, были не мастера духа, а титулованными мастерами. Вот почему Юйхау использовал гигантскую пушку молнии. Сила молнии была более эффективной против этих двух злых мастеров духа. Любой, чья жизнь была под угрозой, определенно без каких-либо колебаний использовал бы свои сокровища, если бы те могли спасти его жизнь. Оба брата тоже не были исключением из этого. Когда они поняли, что все идет плохо, они сразу же использовали все, что было. Огромное количество кровавых душ вырвалось из посохов двух братьев и защитило их тела, сопротивляя силе молнии. В то же время они также высвободили свои истинные тела боевого духа. В этом состоянии тело Джун лиди и Джун Ли Дженя начали искажаться. Сероватые чешуйки усиливались, и даже их глаза стали кроваво-красными. Они извернулись и скрутились в двух огромных серых змей. Обучение Академии Шрек в области боевых духов было очень продвинутым. Юй хаос смог сразу же узнать, какими были их боевые духи. Змея преисподней. Классический боевой дух злого мастера духа. Он существует уже долгое время и является очень сильным боевым духом среди злых мастеров духа. Кроме того, Йойхаус смутно вспомнил, как старейшина Му однажды подчеркивал, насколько особенной являлась змея преисподней. Однако у него не было времени думать об этом в данный момент. Души зверей были немедленно уничтожены, встретившись с молнией, однако эти души зверей выглядели скорее освобожденными и облегченными когда их убивали. Даже их негодование развеялось, когда они были убиты. Они были похожи на мстительные души, которых Юйхау очистил в прошлом. Юйхау не стал использовать последний пушечный снаряд в данный момент. Он активировал свою имитацию, усилив ее глазом судьбы. После того, как его духовная сила достигла 50-го ранга, все духовные навыки его духовных глаз были улучшены. Это было его сильнейшим преимуществом, полученным от миллионнолетнего ледяного шелкопряда небесного сна. Он долгое время не использовал имитацию, не потому что она была недостаточно сильной, а потому что он скрывал ее из-за сюрприза, который она преподнесла ему после того, как была усилена. Он изо всех сил старался не использовать ее. Имитация не была атакующим или защитным духовным умением. По сравнению с тремя предельными техниками снежной императрицы, темно-золотыми жуткими когтями, техникой ледяного взрыва, духовным разрядом и другими мощными духовными навыками, имитация не казалась очень выдающейся. Даже товарищи Хао не обращали внимания на это духовное умение. Тем не менее, оно стало чрезвычайно мощным духовным умением после развития. Единственным недостатком было то, что его противники могли быть подготовлены, если бы он продолжал повторно использовать его. По мере того, как он становился сильнее, ейхау мог расширить область применения имитации. Прямо сейчас область, которую он мог охватить, была около 10 метров в диаметре. В то же время он также овладел особой формой использования этого духовного умения — Которая позволяла ему осуществлять продолжительную ассимиляцию. Проще говоря, это позволило ему сливаться с окружающей средой, как хамелеон. Ассимиляция с окружающей средой становилась более эффективной, когда окружающая среда становилась более сложной и красочной. Ихау не мог скрыть себя, но он мог создать впечатление, будто он скрыт, имитируя свое окружение. Тем не менее, Он по-прежнему мог быть обнаружен через тщательное наблюдение или с помощью ментальной силы. Его способность ассимилироваться в окружающую среду была напрямую связана с его духовной силой. При активации глаза судьбы его имитация входила в свое сильнейшее состояние. Таким образом, ранее казалось, что он исчез. Если Юйхао оставался совершенно неподвижным, Его невозможно было разглядеть невооруженным глазом. Однако, любое движение может привести к изменениям цветовых узоров посреди воздуха, что можно было обнаружить, если изменения будут достаточно резкими. На самом деле, Юйхау не знал, насколько сильной может стать его имитация. Она была тесно связана с ледяным шелкопрядом небесного сна. Имитация не являлась особо сильным духовным умением в мире духовных зверей, иначе вид ледяных шелкопрядов не был бы таким слабеньким. В конце концов, это была лишь иллюзия, в ней не было никакого атакующего аспекта. Кроме того, регион, который она охватывала, также был ограничен. Когда ледяной шелкопряд небесного сна сказал ейхау выбрать имитацию в качестве своего второго духовного навыка – У его решения была причина. Даже слабое духовное умение может стать сильным благодаря непрерывному совершенствованию. Йойхау не мог развивать этот духовный навык напрямую. Однако он обладал ментальным совершенствованием ледяного шелкопряда небесного сна. Поскольку ментальное совершенствование небесного сна все еще оставалось с ним, это также означало, что имитация развивалась, становясь все сильнее и сильнее. Джун Лиди и Джун Ли Жен испытывали сильную боль, когда их поразил удар молнии из пушечного снаряда. Хотя их жизни не были в опасности, им потребовалось много усилий, чтобы собрать все эти души зверей. Смерть этих душ означала, что их способности будут сильно ослаблены. В итоге им двоим пришлось использовать всю свою духовную силу для сопротивления, чтобы погибло меньше захваченных ими душ. Естественно, они не могли наблюдать за тем, что происходит вокруг них, пока отбивались от удара молнии. ехау использовал эту возможность, чтобы значительно увеличить скорость. Когда его тело рвануло вперед, он вскочил в воздух и вошел в пещеру, оставив после себя легкое колебание. Когда он вошел в пещеру, густой запах крови немедленно ударил ему в нос. Он пытался задержать дыхание и использовал свои темно-золотые жуткие когти. Он вонзил свои когти в стену пещеры, пока его тело все еще оставалось в воздухе. Используя свое духовное обнаружение, он уже выяснил планировку пещеры, иначе его суждение не было бы настолько точным. Пещера имела высоту около пяти метров и была чрезвычайно широкой. Но земля была покрыта пятнами крови, оставленными медведицей, когда она рожала своих детей. В углу с закрытыми глазами свернулись два детеныша темно-золотого медведя жуткого когтя, не достигающие даже метрового роста. Они периодически извивались на месте. Их мех был абсолютно черным и пока еще не стал темно-золотым. По внешнему виду они были похожи на двух больших и пухлых щенков. Иногда они высовывали свои розовато-красные языки, чтобы облизнуть губы. ейхау не задерживался. Его тело качнулось в воздухе, прежде чем он сделал сальто вперед. В то же время он уже выпустил дух снежной императрицы. Снежная дева указывала на двух медвежат, и два синих лучика света выстрелили наружу. Детеныши были охвачены этими лучами света и заключены в два блока льда. В то время как зрелые темно-золотые медведи жуткого когтя были огромные, их детеныши были очень маленькими, как и детеныши любого другого духовного зверя. Юйхау спустился вниз. Его руки были покрыты синим светом. Он дотронулся до тел двух замерзших детенышей, и они мгновенно исчезли, влетев внутрь его кольца с сапфиром звездного света. Духовные инструменты пространственного типа не могли содержать живых существ, Внутри не было воздуха, поэтому они там просто задохнутся. Другая причина заключалась в том, что они могли вызвать пространственную нестабильность, повредить пространство внутри духовного инструмента, что привело бы к повреждению самого духовного инструмента. Но у Юйхао в данный момент не было другого выбора. Он положился на низкую температуру духоснежной императрицы, чтобы временно заморозить двух детенышей. Благодаря силе темно-золотых медведей жуткого когтя они не умрут быстро. После этого он убрал их внутрь своего кольца, прежде чем унести их, иначе ему было бы не так просто сбежать с этими двумя детенышами. Он не касался земли на протяжении всего процесса. Когда он ударил своей правой рукой вниз, он использовал силу своего контролирующего журавля, ловящего дракона, чтобы оттолкнуться прежде чем коснулся ногами стены и оттолкнулся от нее. Он выстрелил вперед и тут же бросился к выходу. Однако его когти вонзились в стену, когда он находился всего в паре шагах от выхода. Он прилип всем телом к стене, словно осьминог, и его имитация снова активировалась. Казалось, он исчез и был совершенно незаметен в темной пещере. Раздался свист. В пещеру ворвалась фигура. Это был Джун Ли Ди. Его тело было покрытое густым кровавым сиянием. Прямо сейчас внешность могучего злого мастера духа была совершенно непрезентабельна. Даже с его совершенствованием все еще было ужасно быть пораженным снарядом стационарной духовной пушки седьмого класса, будучи застигнутым врасплох. Его длинная одежда была порвана и изодрана, обнажая его кожу во многих местах. Его волосы также стояли дыбом. Хотя его посох все еще сиял, он уже был не таким ярким, как раньше. Драгоценный камень на вершине его посоха даже слегка треснул. Выражение лица Джун Лиди было чрезвычайно ужасным, и он даже, казалось, находился на грани плача. Когда он выпустил яркий кровавый свет, чтобы осветить всю пещеру, его лицо стало еще более мрачным. «Лежень!» «Кто-то опередил нас, ублюдок!» — закричал в ярости Джун Лиди. Его фигура мелькнула, когда он выбежал из пещеры. Мастера духа с восьми кольцами временно могли летать. Прозвучал голос Джун Ли Дженни. «Тот пушечный снаряд ранее был, по крайней мере, седьмого класса. Неужели здесь есть люди из Империи Солнца и Луны? Они не могли пропасть!» «До этого самка медведя охраняла пещеру. Разве они могли вот так просто исчезнуть? Они что, могут летать?» Йхау был совершенно неподвижен, пока прилипал к стене. Он даже затаил дыхание. Ему было ясно, что он будет мертвым, если двинется перед этими двумя злыми мастерами духа. Если бы это не было абсолютно безопасно, он не стал бы безрассудно двигаться. Пока он продолжал использовать имитацию, Джун Леди вернулся снова. Когда он вернулся, огромное количество душ-зверей было высвобождено из его посоха. Они быстро заполнили всю пещеру. «Злобный!» — проклинал внутренний Юйхао. Когда души разлетелись, душа зверя тигрового типа направилась прямо к Юйхао. Его имитация была действительно мощной и могла даже подражать окружающей ауре однако у этих душ зверей были острые чувства из за изменения энергии души зверя тигрового типа ей Хаус мог даже слегка ощутить что тот обнаружил что то в его направлении что же ему делать сейчас у него было всего лишь два выбора сделать ставку на свою удачу и надеяться что души зверей не раскроют его или все же действовать решительно и взять на себя инициативу чтобы сбежать из пещер если ему не повезет Эта пещера станет его могилой. Тем не менее, Джун Ли не охранял пещеру снаружи, если говорить о выборе второго варианта. В этот момент снаружи пещеры раздался оглушительный рев. После этого земля начала дрожать. Свирепую могучую ауру можно было почувствовать даже изнутри пещеры. Да, темно-золотая медведица жуткого когтя отказалась от поиска своего партнера и вернулась назад. Выражение лица Джун Леди изменилось. Даже с их уровнем совершенствования они не могли недооценивать эту десятитысячелетнюю тысячелетнюю темно-золотую медведицу жуткого когтя. Когда они втроем окружили самца темно-золотого медведя жуткого когтя ранее, им потребовалось три дня, чтобы убить его. Хотя эта самка медведя находилась в ослабленном состоянии, она могла бы проявить взрывную силищу, если бы у нее ее только спровоцировали. Джун Лиди еще раз осмотрел пещеру, а затем сразу же выбежал, беспокоясь за Джун Ли Женя. Душа зверя тигрового типа, которая прижалась к Юйхау, была втянута в посох. Юй Хао был умным. Когда он услышал рев медведицы, он отказался от своего плана побега. Он пожинал плоды своего терпения. Джун Лиди наконец-таки ушел. Тем не менее, он все еще не мог убежать. Бой на улице уже начался. Столкновение духовных сил заставило землю содрогаться в сопровождении глушительных гулов. Мощные ударные волны обрушивались на пещеру и создавали в ней эхо. Хотя Юйхао не мог видеть это своими глазами, у него все еще было его духовное обнаружение. Активировав свое духовное обнаружение, он ощущал, что происходит снаружи, и пытался найти возможность сбежать. Медведица действительно вернулась. Ее нижняя часть тела была покрыта пятнами крови, а верхняя часть тела обуглена. Очевидно, она испытывала сильную боль после того, как была поражена пушечным снарядом ранее. Однако, почему она оставила своего партнера и вернулась? Три брата не собирались отпускать ее. Она была сильной, ее душа была очень ценной. С другой стороны, душа медведя-самца смогла втянуть в бой почти всю команду из Шрека. Это включало и Цай Мэй, которая являлась титулованным мастером. Три брата выманили Медведицу, чтобы захватить детенышей. Однако они не ожидали такого провала. Теперь, когда Медведица вернулась, Джун Ли Ди и Джун Ли Жень излили на нее свой гнев. Они выпустили много души своих посохов. В то же время их тела также трансформировались в серые световые проекции. Эти проекции плавали в воздухе и были похожи на шарики серого туман. Йойхау впервые увидел такие формы истинного тела боевого духа. После превращения в туман скорость Джун и Джун Ли Женя резко возросла. Когда их фигуры мелькнули, они разошлись в разные стороны, избегая когтей медведицы. Души также начали окружать медведицу. В этот момент... Полоса золотого света засияла от спины медведицы. Яркий свет был наполнен могуществом короля и испускал ужасающую ауру. Все это казалось очень реальным и источало золотые узоры, пока распространялось. Под влиянием этой ауры глаза медведицы ярко засияли золотым светом, и ее собственная аура возросла. Окружающие ее души начали рассеиваться, издавая жалкие крики. Хотя они не были полностью уничтожены, их силы были значительно ослаблены. «Что это?» — закричал Джун Ли Жень, мускулы его лица тут же сильно исказились от ярости. Несомненно, сила, которая разогнала души, исходила не от медведицы. Но поскольку это произошло, сила темно-золотой медведицы жуткого когтя должна была значительно возрасти. Что еще более важно, три брата потеряли множество своих душ сегодня. Они были в ярости. Золотая фигура подпрыгнула на спине медведицы и встала на ее широкие плечи. Когда Юйхау использовал свое духовное обнаружение, чтобы ощутить присутствие этого человека, он был настолько потрясен, что почти произнес звук. Этим человеком являлась ванцу, орудущая копьем золотого дракона. На этом 234 глава подошла к концу. Не забудь подписаться на телеграм-канал. А если хочешь и отблагодарить за озвучку, можешь потратить 50 рубликов в месяц и подписаться на Бусти канал. Ссылки в описании.